Глава шестая. Российская Федерация. «Коммунизм есть настолько глубокая, настолько сущностно-земная религия, что он не отдает себе отчета в том, что он религия». Жак Мартен. 3 апреля 1931 года. Константинополь. Я сидел в своем кабинете и разбирал бумаги, оставшиеся для меня от князя. Больше месяца, как я занял свой новый кабинет, но до сих пор не разобрал и половины накопленных за четверть века бумаг. А ведь здесь были собраны только самые важные и необходимые. Изучая их, я погружался в те трудные времена, которые выпали на долю моей бывшей империи. Сводки, отчеты, докладные записки, данные, полученные жизнями десятков людей. Прочитав гору отчетов, я до сих пор не мог понять, что же на самом деле там происходило и происходит сейчас. Откинувшись в кресле, Я попробовал представить, как все это происходило. Попытался окунуться в атмосферу того времени, склеив обрывки донесений, записок, выдержек из личных дневников. Уже третий год, как мы живем в страхе, отец пропал именно тогда, пообещав вывести нас на большую землю, как называли Константинополь. Он был унтер-офицером полиции, но когда к власти пришло временное правительство, их всех сократили. А когда пришли коммунисты, то его позвали на работу, и он тогда радостный пошел. Но, вернувшись к вечеру, пьяный вдрызг, сказал, что лучше застрелиться, чем пойдет работать коммунистом. Должность, на которую его пригласили, называлась «младший помощник следователя ЧК». Ужасы, творящиеся там, он не стал рассказывать, но по нему было видно, что там творилось что-то невероятное. По городу ходили разные слухи, и один хуже другого. Так вот, отец тогда сказал, что слухи слишком все приукрашивают, а на самом деле там все намного страшнее. Два года мы жили за счет того, что отец подрабатывал в порту грузчиком, а еще мы распродавали все фамильные драгоценности матери, доставшиеся ей по наследству от старшей сестры, успевшей вырваться из этого хаоса и оставившей матери свою квартиру со всем имуществом. Отец тогда подсуетился и, разменяв ее на маленькую комнату в коммуналке, обеспечил нас на достаточно сытую жизнь по сравнению с остальными. Матери он купил швейную машинку, и та пригласила одну швию работать у нас и обучить ее. В итоге... По сравнению с остальными, мы жили достаточно богато. Во всяком случае, что такое голод, мы практически не знали. А голод был. И он собирал свою жертву ежедневно на протяжении длительного времени. Первые годы под руководством коммунистов жилось еще ничего. Но когда они уладили все внутренние разногласия, взялись за остальных. Я тогда училась в восьмом классе. И я помню, как в один день всех преподавателей школы прямо во время уроков вывели из школы и, посадив в машину с открытым верхом, увезли в неизвестном направлении. Учителям даже не дали одеться или взять теплые вещи. Их просто погрузили в машину с открытым верхом и увезли. Наш сторож, имевший два георгиевских креста, попытался выяснить, что происходит, и остановить этот беспредел. Так его просто зарубили во дворе школы, со спины дважды ударив по спине. Он так и остался лежать на первом снегу, и никто не рискнул к нему подойти – так как пришедший в класс новый преподаватель, говорящий по-русски с глубоким акцентом, запретил нам это. После этого учеба превратилась в сплошной фарс. Нас учили непонятно чему, но главное, это заставляли зубрить наизусть капитал Карла Маркса. Когда-то отец и попробовал вывезти нас на большую землю и сказал приготовиться, но после этого пропал. А через пять дней пришли из ЧК и, проведя обыск, увезли все, что было в комнате, включая мебель а в поисках тайников они оторвали даже обои. Так наша сытая жизнь закончилась, и начался голод. Умереть с голоду нам не давали пайки, но нормальной жизни после этого уже не было. Спать приходилось на досках, настеленных на пол, так как денег на кровать уже не было. Потом только мать узнала, что эта соседка позавидовала нашей сытой жизни, и она донесла на нас. Еще нас спасло, что мы занимали только комнату. Если бы мы остались в квартире, то нас бы отправили в Сибирь на лесоповал или на шахты, как буржуев. Помимо учебы, приходилось ежедневно участвовать в различных демонстрациях, стоя с плакатами на продувающем ветру. Перспектив в будущем не было совершенно никаких. Меня часто посещают мысли о суициде, но я знаю, что следом за мной уйдет и моя мать. Она до сих пор не смирилась с мыслью, что отца больше нет. А еще она скрывает от всех старую фотокарточку и молится на нее, когда думает, что я сплю. Однажды я тайно смогла подсмотреть, что там за газетная фотография. Каково же было мое удивление, когда на затертой до дыр фотографии я увидела последнего императора Российской империи Николая II. Говорят, что он не умер, но и не жив. Но с того момента я сама стала молиться ему, чтобы он выздоровел и вернулся к нам, вернув все, что было до этой проклятой революции. Докладная записка на имя генерального секретаря Сталина совершенно секретна, только для внутреннего пользования. Мероприятия по розыску членов организации чистильщиков не дают должного результата. Отмечен неоспоримый факт, что свои террористические акты они проводят в отношении исключительно сотрудников, замешанных в массовых казнях и пытках. Неоднократно попадались оставленные ими записки с требованием прекратить геноцид народа, и тогда они прекратят свою деятельность. Анализируя те единичные случаи, когда удалось уничтожить некоторых из них, Пришли к выводу, что они принадлежат к разным этническим и сословным группам. Имеют совершенно разные специальности и навыки. Среди них даже есть женщины, и они имеют разную возрастную группу. Рекомендуется распространить требования прекратить расстрелы и пытки в особо изощренных формах. Иначе мы потеряем самых верных и преданных товарищей. Товарищ Дзержинский. 16 год. Я и моя семья живем в Бродском колхозе на западе страны в бывших польских землях. Шестнадцатый год без надежности и страха. Тогда нас ночью выселили из пятикомнатной квартиры и вывезли вначале в сарае, стоящий в поле. Благо была весна, и нам дали одеться. В руки ничего не дали взять. Но и мы не сглупили тогда. По слухам, я был готов к этому и заставил одеться всех в несколько одежд. А в карманы мы набрали крупы, что позволило пережить первую неделю голода. Потом нас загрузили в поезд, и привезли в этот колхоз, где мы сами строили себе общий барак-землянку. Потом был изнурительный труд, а вечерами нудные лекции про равенство среди людей и свободу, которые нас наградили, разрушив сословные границы. Все, в чем мы нуждались, отныне будет давать нам партия во главе с ее руководителем, бессменным Сталиным. Сейчас стало немного лучше, по талонам стали выдавать самое необходимое, а лучшим работникам даже давали мыло. Двоих сыновей забрали в армию, когда им исполнилось по 18 лет, и после этого мы их не видели. Только однажды нам передали, что один из них служит на Дальнем Востоке, а про младшего вестей до сих пор нет. В последнее время стали проходить чистки. Изымались личные вещи, не входящие в перечень, утвержденной коммунистической партией. В одежде запрещалось использовать яркие цвета и вообще выделяться среди остальных. За это могли отправить в Сибирь на лесоповал а смертность там была очень высокой, и выживали только молодые. Супруга часто ходила в местный храм, но и там были большие изменения. Вместо старого настоятеля поставили нового, который вел политическую пропаганду и заставлял молиться на Сталина, икона которого висела теперь в каждом храме. Да и ходить слишком часто запрещалось, иначе накладывали дополнительные трудовые повинности. Но еще я заметила, что она стала молиться на капитал Карла Маркса и подумал, что она совсем уже смирилась. Но однажды, открыв книгу, я увидел в ней вырезку из газеты с изображением Николая II, И только тогда понял, что он действительно наша последняя надежда. Если он вернется на трон, то все станет как прежде. Он сможет прогнать коммунистов, и опять наша страна станет процветающей. Если эти записи из моего дневника найдут, нас в лучшем случае ждет ссылка, но я со всей твердостью заявляю, ну и пусть. Я теперь тоже стал молиться, когда она не видит. Резолюция старшей следователя Артынов. Признаны врагами народа. Оснований для передачи в суд нет. Приговорить к высшей мере. Согласно распоряжению ЦК КПРФ, смертную казнь заменить пожизненной ссылкой в Сибирь. Докладная записка, опрос матроса, сбежавшего с корабля Черноморфлота. В море отпускают только моряков, имеющих и детей, которых используют в качестве заложников. В случае доказанного побега семью могут публично расстрелять, хотя последнее время отправляли в Сибирь, где шансов выжить было очень мало. Поэтому к побегу он подготовился основательно. Во время шторма он был на палубе и, порезав себе вены, измазал куртку кровью, после чего, нанизав на леерное ограждение, спрыгнул в воду. Спасательный круг он брать не стал, так как тогда однозначно оформят как побег. Выжил он чудом, но врачи смогли его подлечить. Из рассказов задержанного следует, что в бывшей империи установлен тоталитарный режим с культом поклонения их руководителю. Денег в стране нет полностью, вместо них есть карточки с указаниями отработанных часов. Карточки эти семи категорий, и каждая категория соотносится к другой один к двум. В ходу есть трудочас и трудодень, пятая, шестая и седьмая категория у партийных работников, четвертая у руководителей и директоров заводов, если они не состоят в партии и в комсомольской организации. Третья категория у руководителей колхозов, ученых, заслуженных учителей, деятелей науки и заслуженных артистов. Вторая категория была у специалистов высокого класса, профессиональных рабочих, учителей со стажем. Получить вторую категорию очень тяжело, и получают ее единицы, при этом необходимо участвовать во всех партийных мероприятиях. Основная категория – это первая, но и тут есть свои нюансы. Чтобы получить 8 часов трудодня, иногда приходится отработать 10, а то и 12 часов. А Отоварить эти трудочасы можно только в своей области, в другой их могут не принять. Раз в год все неиспользованные трудочасы сгорают, поэтому копить их запрещено. Цены во всех регионах очень разные, и все зависит от того, чем занимается тот или иной регион. Но есть еще и нулевая категория. Им тоже ставят трудодни, но там все проще. Если ты не выполнил возложенную трудовую норму, то тебя лишают заработанного трудодня вообще. Там нет часов, поэтому ты должен работать или умрешь с голоду. Это категория политических заключенных. Впрочем, других в тюрьмах и лагерях не осталось. Как правило, их показательно расстреливали первыми или просто лишали пайки, и они умирали с голоду. Воры считались хуже врагов народа, и их попросту изводили, как и других уголовников к примеру, за наличие уголовной наколки могли расстрелять, если она была сделана после вынесения приговора. Суды работали редко, часто решения выносили сами следователи. Но если у следователя было много подозрительных приговоров, им могла заняться служба НКВД, и, как правило, они шли следом за осужденными им гражданами. А на зоне они долго не жили, поэтому случаев использования служебного положения было крайне мало. Особо следует отметить, что в стране в обязательном порядке нужно доносить на своих соседей, друзей и даже на членов семьи. При этом все доносы именные, и в случае оговора можно самому отправиться вслед за осужденным. Любое предпринимательство в стране запрещено. Для этого есть государственные конторы, которые могут рассмотреть желание заниматься производством чего бы то ни было. Они могут создать артель, но получать сверхнорму трудодней нельзя, как и пытаться меньше работать. За такими артелями очень внимательно следили. Одним из серьезных нарушений является изготовление брака или попытка выпускать продукцию низкого качества. Каждый служащий имеет четкие регламенты работы и поведения. За невыход на демонстрации или организованные партии и мероприятия можно лишиться труда часов или трудодня. Ограничений очень много, и все это регулирует трудовой комитет, который ведет нормирование и отвечает за него. Поэтому к этому подходят очень ответственно. Раз в неделю у всех есть выходной, но его обязательно нужно провести на общественных работах, хотя он и короткий, всего 6 часов. Но по его итогам можно отовариться водкой и сигаретами. Медицина построена по принципу категории работника. Чем выше категория, тем больше можно получить перечень медицинского обслуживания. Ежегодно публикуются списки улучшений и расширения списка продуктов и товаров, который может позволить себе работник. Жилье все общее, и в любой момент, если человек станет меньше работать или потеряет свою категорию, то может ее лишиться, получив комнату в общем бараке. А рабочие первой категории могут вообще жить в общем бараке, отделенные тряпкой для семейных. В стране действует программа поддержки рождаемости, для чего женщина, родившая пять и более детей, может получить вторую категорию, а имеющие такую получают социальные блага. Система внутреннего устройства описана очень поверхностно и может меняться от региона к региону, но общая картина именно такая. Хотя если сравнивать с первыми годами правления коммунистической партии, виден ощутимый прогресс. Люди стали лучше одеваться и имеют больше возможностей отоварить свои трудодни. Любые спекуляции строжайше запрещены, как и попытки получить необоснованные выгоды от несовершенства системы. В случае обнаружения таковых, нужно немедленно сообщать об этом. Особое внимание уделяется пропаганде подрастающего поколения, которое очень тщательно обрабатывается как информационно, так и психологически. Начальник регионального СБ, поручик Хоршунов. Примечание. Данных об устройстве армии и армейских служб практически нет, а те, что поступают, носят противоречивый характер. Уровень подготовки и наличие современных образцов вооружения до сих пор неизвестен. Военные парады проводятся только личного состава, без демонстрации какой-либо техники. Есть косвенные данные, что сознательно демонстрируется низкий уровень техники и вооружений. Цель данной демонстрации до сих пор непонятен. Судя по оснащению военных кораблей, уровень развития не уступает уровню Германии. Открыв глаза, я еще раз взглянул на лежащие передо мной докладные записки и аналитические статьи. Теперь пусть и не в полной мере, но я стал понимать, что происходит в стране на самом деле. Похоже, мой сын решил водворить мечту полного коммунизма в жизнь. Получается ли у него или нет, сейчас трудно сказать из-за недостатка данных, но и то, что я прочитал, несет угрозу моим планам. Теперь придется корректировать планы с учетом произошедших изменений. Получить престол в таком случае практически невозможно, поэтому нужно придумать, как поступить в данном случае. Несколько вариантов уже крутилось в моей голове, но нужно получить больше информации для принятия правильного решения. Именно в этот момент мои размышления прервал вошедший штабс-капитан. «Ваше Величество, срочная шифровка из Европы», — сказал он, и, дождавшись моего кивка, вскрыл пакет и зачитал. «Войска Германии нарушили границы Югославии, и после массированного обстрела укреплений ведут наступление на трех участках. Как докладывает разведка с других участков», Войска Венгрии, Румынии и Италии выдвинулись в сторону югославской границы.